«Во мне сейчас говорит усталость. Мне не под силу перевести всю речь, что после неё осталось засохшей глиной в моей горсти. Я из неё бы слепила Будду, каким он видится мне во сне. Но получается кукла Вуду, и я не знаю, что делать с ней. Во мне вчера говорили вирши, но замолчали наперебой. И небеса, несомненно, выше, чем прибережный морской прибой. Была б я этими небесами». Была бы каждая из чаек в нём. Когда бы мне не понаписали про то, что надобно быть огнём, ты что, ведь это кому-то нужно, ведь есть и путники, и дожди. Я не замужня, я бесподружна, мною ненавидимо слово «жди». И я б грешила напропалую и отдавала бы за гроши себя истасканную и злую. Зачем вам я, как ловец воржи Все только падают в эту бездну предупреждением вопреки и нет, наверное, бесполезней моей протянутой к ним руки. Вот потому ни руки, ни сердца, раз ни кола, ни двора, ни ма. Отец нахмурен, и мама сердится, что дочка горькая от ума. А быть бы сладкой, а быть бы слабой и не разыскивать по уму. Но нет со мной никакого сладу, уже, наверное, никому. Во мне сейчас говорит усталость, но ей недолго ещё толкать. Дурные речи свои осталось с пятиметрового потолка. Во мне сама того не желая, Спит сердоликовая сова. Но между делом она живая. Она готовит свои слова. Я приготовила летом сани. И для зимы запаслась огнём. Я буду этими небесами. Я буду каждой из чаек в нём.